Глава 9. Оружейник. В зоне безопасности было пусто. Ни одного Реос на территории. Ни одной твари у его границ. Нюшу, как и ворона, сразу утащила за пределы поляны. И они тут же укрылись под лески, чтобы не привлекать внимания. А я, выполняя приказ помощника, начал обход всей зоны. И не зря... Во-первых, возле торговой лавки обнаружился пункт приема товаров и сырья, что меня весьма заинтересовало. Развязав вещь в мешок, заменивший мой подранный рюкзак, я извлёк оттуда одну пару перьев и положил на деревянный лоток. Похоже на платформу для весов. Перед глазами тут же появилась надпись. Алхимический ингредиент эпического четырехзвездного класса. Пара протагониста. Используется в алхимии, артефакторике, оружейной профессии. Цена 20 сил веры его. Иноценс номер 13. Желаешь поменять пару протагониста. Черт, конечно, желаю. Я полез в вещь-мешок, извлекая остальные перья, подумав, оставил одну пару, бросив остальные в лоток. Иноценс номер 13. Желаешь поменять 32 пары протагониста. Да, Произнес я с надеждой. Иноценс номер 13. Ты получил 640 сил веры его в обмен на алхимический ингредиент эпического четырехзвездного класса. Текущее значение сил веры его – 912. Почувствовав азарт, я вернулся к торговой лавке и попытался ухватить латунную гильзу. Безуспешно перед глазами появился новый текст. Иноцент номер 13. Для того, чтобы купить этот предмет, ты должен обладать профессией «оружейник». Цена профессии «оружейник» 600 сил веры его или 600 процентов чистоты души. Я мысленно пожелал приобрести профессию, выбрав оплату силой веры его. Иноцентс номер тринадцать, ты приобрел профессию оружейник первого ранга. Иноцентс номер тринадцать, получи набор мастера-оружейника первого ранга с силой веры его, весы для отвешивания пороха и дроби, пинцет, гирьки, мерки, шесть штук, навойник. Приспособление для посадки капсуля универсальное. Приспособление для вальцовки 3 штуки. Воронка. Высечки, 4 штуки. Калибровочные кольца. 4 штуки. Жестяной футляр. Набор надфилей – 4 штуки. Набор маркеров, 3 штуки. Струбсыны. 3 штуки. Конструктор. Справочник оружейника. Сумка с кармашками. вещь мешок в руке изряда потяжелел. Я нащупал большую коробку, загремевшую при ее извлечении. Поставил на край прилавка и вскрыл. «Вот они, сокровища!» Приспособление для самостоятельного снаряжения патронов. Следом достал сумку, звекнувшую металлом. Натвили, струбцины, рукоять необычной формы. Сосредоточил на рукояти взгляд, пожелав узнать, что это за предмет. «Конструктор позволяет модифицировать оружие, боеприпас и сопутствующие приспособления посредством силы воли его. Иноценс номер тринадцать». Оружейник первого ранга способен проводить не более одной модификации на оружие, боеприпасе и запустующих приспособлениях не выше улучшенного четырехзвездного класса, используя материалы не выше улучшенного двухзвездного класса Ну-ка Я сбросил с плеча вертикалку и уставился на нее, пожелав узнать о ружье всю информацию Огнестрел, личное оружие и номер 13, улучшенного класса, весомый довод Способности четырёхзвёздного оружия «Весомый довод» Первое. Формирование заряда. Пассивное. Каждые 12 часов оружие формирует два патрона повышенной мощности. Для формирования оружие должно быть разрежено хотя бы на 50%. Второе. Бронебой. Пробитие брони до редкого трехзвездного класса включительно. Активация способности «Бронебой» мысленной командой. Перезарядка способности. 24 часа. Доступна модификация. 3.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 «Что ж, отлично. У меня появилась возможность не только снаряжать патроны, но еще и модифицировать оружие. Пока простое. И неизвестен способ прокачки профессии. Но это, думаю, поправимо. Нужно будет прочесть справочник-оружейника». Вернув сокровище обратно в сумку, я протянул руку к прилавку и пожелал. капсули, пыжи, прокладки, пули, картечь, гильзы, порох. Покупки, расфасованные по мешочкам и баночкам, тут же появились на прилавке, прямо у меня под рукой» наце номер 13 ты приобрел по 16 калибр 600 пыжей 6 сил веры его 300 капшелей 3 силы веры его 600 прокладок 6 сил веры его 100 конических пулей в пластиковых контейнерах 20 сил веры его по 300 грамм картечи номер семь восемь девять 9 сил веры его 2 250 граммовые банки бездымного пороха 5 сил веры его и того 60 сил вера его. Твою мать! Выргался я. Больше сотни патронов по цене трех. Через пару минут я находился в бараке, сидя за широким, хорошо освещенным столом. Передо мной лежали покупки и вскрытая жестяная коробка с инструментами. Отобрав 50 гильз капсулей и такое же количество пуль, я приступил к работе. Немного подзабытой, но все же привычной. Установил капсюли, отсыпал в меру пороха в каждую гильзу, переставляя частично готовые патроны на другую сторону стола. Затем вложил картонные прокладки, следом войлочные пыжи. Вставил пластиковые контейнеры с пулями и обжал кромки гильзы, под конец откалибровал каждый патрон. Едва закончил работу, как перед моими глазами появилась надпись. Иноценс номер 13. Ты воспользовался профессиональными навыками». Прогресс профессии оружейника первого ранга 500 из 2000. Ух ты ж! Сколько у меня осталось времени, за которое не нужно платить? 30 минут? Придется продлить. Мне нужно еще снарядить 50 патронов к картечу. Где тут справочник оружейника? Нужно освежить в памяти, какая навеска картечи оптимальна для 16 го калибра. Через два часа, потеряв в общей сложности 109 сил веры его. Я обзавелся сотней патронов и повышением прогресса оружейника до тысячи. Затем прошелся над каждым из них конструктором оружейника, благодаря чему у меня появились патроны повышенной мощности. Инносенс номер 13. Ты воспользовался профессиональными навыками. Прогресс профессии оружейник первого ранга – 1100 из 2000. Ну вот и все. 100 патронов общей стоимостью 2150 сил веры его. Обошедшиеся мне почти в сорок раз дешевле, если учесть оставшиеся неснаряженными гильзы, пули и прочее. Три с лишним часа работы. Если бы не мое улучшенное зрение и возможность прочесть информацию о патроне, я бы, скорее всего, наделал много брака, который мог меня и жизни лишить. Вспомнился рассказ деда, как один горе-охотник крутил дома патрона и умудрился просыпать на пол банку пороха. Он не придумал ничего лучше, чем воспользоваться пылесосом, чтобы почистить ковер. В итоге мужик попал в больницу с множественными ожогами и ранами, просто чудом оставшись в живых. Пылесос, которым он решил убраться, буквально превратился в бомбу, рванувшую под ногами растяпы. Напоследок, отыскав в коробке набор маркеров, я пометил синей полоской патроны с картечью, собрал свои вещи и, переломив довод, зарядил вертикалку. Верхний, пулевой, нижний, картечь. Можно отправляться на охоту. Заскочил в местную столовую и, потратив три силы веры его, обзавелся свежими припасами. Затем вновь зашел в лавку, где приобрел пару десятков мензурок под кровь жир и прочее, что может пригодиться для профессии, израсходовав расходов еще четыре единицы. Вдобавок приобрел патронтаж на приклад, тут же заполнив его патронами. Еще раз тщательно изучил прилавок и, наступив на свою жадость, приобрел простую аптечку за 70 сил, сожалея, что в продаже отсутствуют зелья лечения. Завершив дела первой важности, я наконец приступил к выполнению приказа осмотру большой зоны безопасности. Нашел арену, круглую площадку десяти метров в диаметре, на которой можно было выяснить отношения с любым Реус, не потеряв при этом чистоту души. Победитель оставался в зоне, а проигравшего перекидывала на ближайший перекресток. А еще была купальня, настоящая мать ее, с горячей водой, с бассейном, с термой и чистыми полотенцами. Боже, какое же это блаженство, погрузиться по плечу в теплую воду. «Спешить некуда», «Все там будем, поэтому я мысленно оплатил еще один час нахождения в зоне». «Боец, какой был приказ?» Сходу набросился на меня ворон. Стоило мне покинуть перекресток и выйти на широкий, вымощенный каменными плитами тракт. «Обзавестись боеприпасом?» С невинным видом спросил я, отодвинув полуплаща в сторону. Птицу, видев заполненный патронтаж, даже каркнул от удивления. «Ты обокрал лавку?» «Нет, удачно расторговался». Я коротко рассказал пернатому об увиденном в зоне и о моих торговых операциях, получив одобрительный удар клювом в голову. «Боец, я знал, что ты не безнадежен. Полезное приобретение». тракт в отличие от дорог и тропинок, был прямой, как стрела. Я, не боясь скрывающихся в лесу тварей, шел по левой обочине, перекинув довод на грудь и не выпуская оружия из рук. Ворон проводил разведку с воздуха. Анюша тщательно прочесывала лес с моей стороны, выискивая притаившихся Реус. Твари, скрывающиеся среди деревьев, попадая в зону ауру судьи, ломились ко мне напрямую, совершенно не заботясь о скрытности. Мне оставалось лишь навести ствол на источник шума и, поймав прицел зверюгу, нажать на спусковой крючок. Пара часов пути, четыре убитых мною демонических создания, а затем я нарывался на первого демона. Эта тварь проигнорировала ауру судьи, смогла укрыться от острого взора Пернатова и починила лисицу, приказав той атаковать меня со спины. «Ай! Ай!» Резкая боль пронзила левую ногу. От неожиданности я растерялся. Принялся срывать ремень ружья с шеи, затем плюнул на бесплодные попытки, довернул ствол в вертикалке и выстрелил сразу с двух стволов, с удивлением осознав, что был атакован питомцем. Нюша буквально разорвала на части, размазав по тракту. Мощный удар в плечо швырнул меня на спину, протащив по поверхности пару метров. Правую руку прострелила боли, похоже, перелома. Я приподнял голову, отыскивая взглядом атакующего, и тут же получил еще один удар в бедро, ранее прокушенное лисицей. Тело развернуло вокруг своей оси, в глазах на краткий миг потемнело от боли, но все же я уловил тень, нависшую надо мной. Поддавшись интуиции, я рывком дернул головой в сторону, и тут же что-то мощно ударило в каменную плиту. Я даже дрожь почувствовал. Левая рука наконец -то дотянулась до меча, пальцы сжались на рукояти. И вдруг вспыхнула аура пламени, выжигая все в радиусе трех метров. Удаляющееся шипение дало понять, кто на меня напал. Какая-то змеюка. Я еще раз осмотрелся, стараясь лишний раз не шевелить поврежденными конечностями. Вон она, тварь! Темно-серый полос, метра четыре длиной. Попытался удрать из зоны поражений, но не успел. Аура пламени поджарила змеи. Только меня это не радовало. Сломанная рука, поврежденная нога, да и сотрясение, похоже, серьёзное. Хорошо приложился затылком о дорогу. Увы, моя победа оказалась первой. Кое-как смог подняться и даже двигаться, как черепаха. Каждое движение сопровождалось резкой болью в правом плече. Левая нога ныла. Да меня сейчас любая тварь прикончит походе. И исцеления больше нет. Самоубийца, что ли? За это вроде большой штраф к чистоте души. Так что не стоит даже пробовать. Последующие несколько часов я помнил урывками. Вот же от боли, перезаряжаю довод. Потом достаю аптечку, с трудом читая надписи на лекарствах, и, обнаружив обезболивающее, принимаю двойную дозировку. Затем прямо поверх одежды накладываю повязку на сломанную руку. Относительно толстая ветвь, срезанная мной из ближайшего дерева, надежно фиксирует плечо. Боль начинает отступать, а вот восприятие окружающего мира становится размазанным. Похоже, зря я принял столько таблеток. Когда я успел срубить себе костыль, так и не смог вспомнить, как и путь, проделанный от места боя. Позже, разбирая мешок, я с удивлением обнаружил три фиала, заполненных кровью протогада. Легендарный ингредиент, мать его. «Боец, да остановись же ты!» Словно сквозь стену ко мне пробился знакомый голос. «Стоять, кому говорю!» С глаз будто пелену сдернули. Стою в полуметре от стены, тянущейся по правую руку. Впереди трещина в земле, метра два шириной. Заглянул в нее. Я отшатнулся. Дна не видно. «Пернаты, это что за хрень? Где мы вообще?» «Я не знаю, боец, но такая трещина полностью пересекает тракт, от стены до стены. Думаю, это какое-то испытание». Черт, что со мной было?» «Как и вообще здесь оказался?» «Я тебе говорил не употреблять лекарства сверхположенного. Инструкцию не идиота придумали. Хорошо, что твари по пути не попадались, иначе ушел бы на перерождение». Я сосредоточился на расщелине, и перед глазами тут же появилась алая надпись. Испытание. Иноценс номер 13. Чтобы покинуть лабиринт, нужно перебраться на другую сторону. Ширина разрыва напрямую зависит от чистоты твоей души. Чем выше чистота, тем уже разрыв. Как всегда, в конце имелось предложение о том, чтобы я очищал от скверны себя и окружающий мир. Какое скверны? От тварей, из которых большинство бывшие заключенные или от самих заключенных. Да здесь каждый сам выбирает, кем ему быть, убийцей или охотником на тварей. Каждый меняется под давлением обстоятельств, и, судя по встреченным мною разумным, 99 девять процентов предпочитает жить так, как жили раньше, до изъятия. «Пернатый!» — прервал я свои размышления. «Надо перебраться на ту сторону, иначе не сможем покинуть лабиринт». «Боец, тут всего два метра. В чем проблема?» — спросил ворон. «Сука, издевается». Думаю, ты жрешь слишком много, задумчиво произнес я. Скоро летать не сможешь. Посажу-ка тебе на диету. Поголодаешь немного, задо поумнеешь. Ты, ворона, тряпошная! Я хожу еле-еле. Не шумей, твари привлечешь, осадил меня птиц. Головой подумай сначала. Я подумала, свалил пламенным клинком пару деревьев, имеющих наклон в сторону разрыва. Увы, стоило ли сине коснуться земли, как часть, нависающая над пропастью, исчезала. То же самое случилось и с веревкой, которую я попытался перебросить на другую сторону. А потом пришли твари с той стороны. Мы с вороном не ожидали нападения из-за расщелины, поэтому я даже пикнуть не успел, когда чьи-то челюсти сомкнулись на моей шее. Лишь услышал хруст ломаемых позвонков. Возродившись, я не стал задерживаться. Почесал за ухом нюшу, Смотрящую на меня виноватыми глазами, сменил во фляжке воду на холодную и тут же пожелал покинуть место возрождения. В большой зоне безопасности тоже не стал задерживаться, лишь еще раз изучил товары в лавке, да положил на приемный лоток флакон с трофейной кровью. Не удивился, когда узнал стоимость легендарного ингредиента. Сто сил веры его за фиала. Обменивать не стал, не видел нужды. Все равно вырученных сил не хватит на профессию лекаря, стоимость которой составляла 15 сотен сил. Шутка ли два с половиной раза дороже оружейника? Вторая попытка добраться до разрыва вышла кровавой, как для твари, так и для меня. Я сжег аурой стаю адских псов, пристрелил одного бронезавра, убившего Нюшу, и бесславно погиб от налета десятка мышанов. Очнувшись в зоне возрождения, махнул рукой на бесплодные попытки прорваться. В темноте мне не пройти. Утро, как говорится, вечера мудренее, поэтому достал припасы, накормил лису и ворона, убитого неизвестно кем, Перекусил сам и завалился спать. А на утро меня ждала неприятность. Стоило покинуть зону возрождения, как я нос к носу столкнулся с незнакомцем. Опа! пробасил тот, удивленно разглядывая меня. Ты что здесь делаешь, мачуган?